Глава последняя. Фаворит. Успенский собор. Один месяц спустя. Свадьба, а уж особенно царская, в условиях кризиса представлялась делом непростым. Приученный в дрездене к немецкому стилю вечной экономии Август усвоил это сразу, как только надел Ефросинь Спирс кольцо на палец во время церемонии торжественной помолвки. Придворные историки срочно навели справки во дворцовой библиотеке, но сведения оказались неутешительны. Свадьба на высочайшем уровне, уровне даже самая экономная, всегда стоила денег. Например, при бракосочетании Петра I на площадях для народа выставляли жареных быков. Сороковедерные бочки с водкой раздавали пряники и калачи. праздненство в древнеримском стиле стало бы еще дороже. Изнеженные патриции и порядком зажравшиеся плебеи предпочитали на свадебном столе салаты с павлиными языками, жареных мурен с глазами из бриллиантов и слоновьи хоботы. По проводились бесплатные гладиаторские игры. итогом обсуждения в Государственном Совете стало утверждение Министерством финансов и империи антикризисного проекта «Эконом свадьба», дабы не отступать от традиции славянства на площадях накроют столы с курятиной и поставят вёдра царьколы с целью борьбы с пьянством. Поддерживая имидж Третьего Рима, в спорткомплексе Олимпийский выпустят на арену гладиаторские отряды из профессиональных актеров с пластмассовыми мечами в деревянных доспехах, как и положено. В гостевой ложе будет восседать Цезарь. Для проведения свадьбы пригласили известного специалиста из Голландии Хида Уткина. Тот распланировал все от и до. четко включая количество курятины на квадратный метр площади и маршрут выхода молодоженов из Успенского собора под колокольный звон. К удовольствию Священного Синода Бритни Спирс после крещения ударилась в неофитство, став ужасно набожной. Певица продела в пупок кольцо с православным крестом и рекламировала в Голливуде посты, называя их модной варварской диетой. Проведя серию секретных переговоров, Пепси разгромила конкурентов, заключив эксклюзивный контракт о наклейке своего логотипа на платье невесты при венчании. Сумма сделки, как водится, не разглашалась. Едва Каледин через фельдъегеря получил приглашение на императорское венчание для себя и Алисы, ему сразу захотелось выйти в туалет и застрелиться. Он предвкушал, какой ужас сейчас начнется, и не ошибся в своих предположениях. Алиса выбирала наряды целую неделю, до копейки истратив все общие сбережения, не забывая устраивать истерики. Там будет само его величество, а мне абсолютно нечего надеть. Каледин по-прежнему тянул с женихбой, но его мнение Алису мало интересовало. После получения экс-супругом графского титула, он с утра до ночи занимался разработкой их совместного герба. Каледин не препятствовал дизайну на ноутбуке всевозможных львов в лазаревых полях, хотя и ехидно заявил, что графиня происходит от слова «графин». Парочка подъехала к Спасским воротам Кремля в числе последних гостей, предъявив приглашение с двойной царской печатью и подписью Августа с Цезарем из «Черного бархата», надушенной одеколоном бритни. Обыскав сумочку Алисы, лейб-гвардейцы Преображенского полка откозыряли и пропустили их в коридор к Успенскому собору. На Красной площади плыл звон колоколов. Празднично наряженная толпа заметно волновалась. Офицеры жандармского корпуса, одетые в штатское, с дурким оком выискивали среди народа республиканцев. Поступил приказ пресечь сжигание флаеров и бросание крамольных листовок. Легкие вертолеты сыпали лепестки роз, спреем разбрызгивали недорогие благовония. У собора Василия Блаженного на рекламном щите висел плакат проекта «Пирамида Еблана с призывом к народу жертвовать деньги на похороны певца. За месяц пожертвования превзошли все ожидания. На строительство гробниц при жизни решились также Борис Аврамов, Андрей Малахитов и некто Регина Дубовицкая. Муравьев и Антипов, каждый в парадном мундире с саблей при эполетах, эполетах с белыми розами в петлице и Андреевской лентой через плечо, уединившись в генеральском буфете, ждали начала венчания. Они убивали время тем, что по очереди кушали текилу из крышечки походной фляжки. Оба находились весьма приподнятым настроении. «И все-таки смерть Сандова мы недостаточно продумали. Поднял палец муравьев. Автокатастрофа. Да, вещь проверенная, но слишком уж банальна. От заключения экспертизы. Машины столкнулись с мебельным фургоном, и обер камергер погиб от травмы, несовместимой с жизнью». «Ну так уж оно и было», — проживал Лай Мантипов. Столкнулся человек с табуреткой и умер». Барон фон Браун честно отработал, хороший репортаж дал. Одна видеоподборка о гибели людей в столкновении с мебелью чего стоит, интервью с пострадавшими, особенно порадовала вдова мужика, на которого рояль упал. А вот касаемо купца Чичмаркова, как же мы, старые дураки, проглядели-то, ловок без, ой, ловок. «Верно, тогда ты заметил, обожают преступники переодеваться. В жизни не поверил бы в такой финт ушами. Не притарань Каледин, дектофон с записью исповеди на фабрике. Пушкина с почтестью обратно в Святогорском захоронили, остальные кости в прах вернули, хотя ей я туринскую полущиницу лучше бы нам оставил». Муравьев сосредоточенно присыпал большой палец солью. «А чего ты удивляешься?» – спросил он. «Проглядели?» «Нормально, это закон жизни. Посмотри любой зрелищный боевик. Начальство везде, абсолютные дураки, которые лишь путаются под ногами, а все преступления бескорестно раскрывают полудохлые ботаники с благородным сердцем». Правда, к Федьке это определение не подходит, ботаником его не назовешь. Жену трах, трахает. Выпить не дурак, и бабло явно любит. Государь его в граф и пожаловал. Плащ со своего плеча подарил. А он что? Взял царское барахло и на аукционы в Эббей выставил. Монархисты охренели от такого кощунства. Жандарм проглотил текилу, от души кашлянул. «Не дай бог никому преступление в кризис раскрывать!» – прижал он зубами лайм. «Всего-то год назад царь-батюшка не поскупился бы за такое. Ну, там портрет свой с алмазами из стаб фонда 100 тысяч евро золо золотом, и еще по мелочи стадо коров голландских, например. А теперь все. Секонд-хенд с царского плеча отхватил титул с гербом получи и отваливай, голубчик». Граф, вне сомнения, заучит города, Но какой толк в титуле? Сугубо моральное утешение и перед друзьями понты. По уши в долги влезешь, чтобы соблюдать традиции высшего света. На балто, в джинсах не пойдешь. Там должно быть все цивильно. Уж как минимум туалет от Валентино. Они выпили последнюю и по лошадинам затрясли головами. «Что-то у рядника Майло не видно», — насторожился Муравьев. «Забыл, что ли?» Постучал костяшками пальцев по лбу жандарм. Парня император после госпиталя наградил Георгиевским крестом и пожаловал эконом туром в Болгарию. Дух звездочный отель. Завтрак включен, семь часов халибы до моря. Лежит, небось, на пляже, да про подвиги девкам рассказывает, балдеет. Коледин хайдатайство подал, в отдел к себе Майлова забрать. Я не против. Тупой, но исполнительный, хотя и на кавказца похож. «Кавказец — это ладно», — кивнул Муравьев. «Главное, чтобы не масон». Лимузин императора ехал к Успенскому собору по ковровой дорожке. Почетная охрана в киверах брала на караул. Лейб-гвардейцы у Спасских ворот в двадцатый раз гоняли через металлоискатель князя Кирилла Кропоткина. Звобно звеня кольцами и серьгами, тот объяснял замначальнику дворцовой стражи, что такое персинг. Фон Шульц отвечал солдофонской шуткой. Карпоткин парировал фразой «От педераста слышу» и дискуссия начиналась сначала. Меж шариков двух золотых куполов с собора вращалась камера CNN и ведущий, не делая пауз, тараторил в микрофон. Шоу прямой репортаж под лейбом эксклюзив «Тарс Веддинг». Ударил пушками артиллерийский дивизион, небо рассыло трехцветными звездочками салюта. Император в золотом венце, с лаверами листьями, с Наброшенный на плечи пурпурной мантией взял под, под руку невесту свадебное платье от Гуччи с открытым пупком и вошел в собор. Молодых на входе осыпали пшеницей. Хит Уцкинг по дирижерски взмахнул рукой. лип гвардейцы обнажили лезвие сабель, вытаращив глаза. Митрополит Московский терпеливо поджидал пару у алтаря, ласково тряся бородой, словно пытаясь отгонять мух. У Васильевского спуска первый муж мридни Кевин Фадерлайн давал ТВ-интервью на тему, как он в свое время эту невесту так эдак и еще на подоконнике, однако уже через пять минут серьезно пострадал от случайного столкновения с мебельным фургоном. Церковный хор, состоящий из монахинь дворянских родов, пел здравицу, государю-императору Августу и государыне-императрице Ефросинье. После фразы митрополита мет, «Благословляю, теперь вы муж и жена» православная государыня встречала е, -е, -е и бросила через голову букет из белых орхидей. На месте, где стояли стац дамы, началась свалка. Алиса ойкнула и приложила руку к животу. «Что?» — кисло спросил Каледин. «Опять виноградику?» «Нет», — стомный, — тоской ответила Алиса. «Что-то вот показалось». «Показалось?» — в голосе Каледина звучала злоба. «Месяц прошел. Все никак определиться не можешь, беременна ты или нет. А виноград, значит, тебе по графику носи и носи, купила бы, наконец, тест, как все нормальные люди». «Мне чисто психологически страшно», — отрезала Алиса. «Если я залетела, то вскоре придется идти на УЗИ и узнавать пол ребенка. Окажется мальчик, ему крышка, задушу в колыбели. Второго Каледина в семье я не вынесу. Не забудь, он родится с титулом графа», — кротко напомнил Каледин. «Ладно», — упилась собственным милосердием Алиса, — «пусть поживет». Я забыла, что, по крайней мере, этот ребенок унаследует ум своей матери. Каледин представил себе сына с умом Алисы, и ему стало нехорошо. Он положил ладонь ей на живот, заставляя нервную систему успокоиться. «Интересно, а что будет дальше?» – спросил он вслух сам себя. «Понятия не имею», – повела плечами Алиса. Известная дева. успешные сыщики всегда напрашиваются на у приключений. Не исключаю, что мы с тобой через пару лет опять влипнем, иначе у нас просто не бывает. Нечто очень кроваво-мистическое, опасное из глубины веков, да? Не уверен. Чихнул Каледин от запаха благовоний. у него заболелась голова. Ты третью мумию смотрела? Дешевка со спецэффектами. Юмор картонный. Пираты Карибского моря три. Джека Воробья там такой... Перебор, что то шнит уже. А сюжет глючный. Тетка на крабов рассыпается. Третья часть делается тяп-тяп. Главное, заработать бабло на имени и популярных у публики героев. Есть, конечно, исключение в виде смертельного оружия, но там только Джо Пеши фильм вытащил. Резюме в жопу все третьей части. Алиса игриво щелкнула его по кончику носа. «Не ругайся в божьем храме», — зашипела она, — «нам потом тут ребенка крестить». А вот лично я не возражал бы против третьей части, да и ты сам сказал в прошлый раз, «Зло не умирает никогда». Надеюсь, что Чичмарков благополучно умер, лучше бы ты его пристрелил перед тем, как ко мне идти. «Не из чего было», — признался Каледин, — «патроны кончились, а руками дышать, душить не камильфо». Но он и так не оживет. У него с харизмой проблемы. Ладно, чтобы меня после не дергать, скажи, ты хочешь виноград или нет. Алиса метнула на него взгляд искры зеленых глаз. Пронзили мундир прямо до заветной майки с надписью «Рамштайн», а то и слегка поглубже. Она испытывала терзание монахини, соблазняемой лучшим красавцем ада. «Я тебя хочу!» — сказала она тихо, но жестко. «Прости меня, господи!» «К черту свадьбу!» — шепнул Каледин. «Сейчас все устроим!» Взяв Алису за руку, он потащил ее прочь из Успенского собора. На выходе государь благословлял куриные окорочка, а тщательно подобранный жандармами народ бросал в воздух головные уборы, имитируя счастье. лейб соорудили импровизированную сцену для новобрачной. Государыня Ефросинья, схватив радиомикрофон, запела песню в честь своего первого брака. «Упс, I did it again!» Пробиваясь сквозь толпу, Алиса поискала глазами Цезаря, но того нигде не было видно. На самом деле, именно в этот момент младший император сидел в спорткомплексе Олимпийский, засыпая под однообразный стук пластмассовых мечей. Ему было отвратительно скучно. Даже на свадьбу не позвал, погружаясь в печальные мысли. «Цезарь, а теперь, наверное, и из спальни прогонит. Непонятно, где буду спать. И вообще, что мне дальше делать? Пять сотен кафе-мороженых уже открыл». Князь Крапоткин наконец-таки протиснулся через стенки металлоискателя, переругавшись со всеми, с кем только можно, и обещав написать жалобу на высочайшее имя. Свободные места для обзора были уже заняты. Ему пришлось скорчиться в крайне неудобной позиции на пожарной лестнице близ Успенского собора и поверх головы пьяного купчика наблюдать зажигательный танец новой императрицы. На втором припеве они случайно пересеклись взглядами. Небо вновь расцвело розами салюта. В сердце у князя что-то ухнуло, словно филин. Бридни Сперс едва не сбилось так такта, запнувшись на середине припева. Кольца Кропоткина отозвались звоном «Вау!», — подумал князь и обольстительно улыбнулся.